Дуэль из-за Кюхельбекерно и Тошно. А вот в 1818 году дуэль состоялась. И с кем? С лицейским товарищем Пушкина, поэтом и прозаиком Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером 1797-1846 годы. Пушкин любил Вильгельма, но постоянно над ним подшучивал. Иван Иванович Пущин рассказал об одной из таких шуток в своих воспоминаниях о Пушкине. Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих пирующих студентов. Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пьесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым. Началось чтение. Друзья, досужий час настал. Все тихо, все в покое и прочее. Внимание общее, тишина глубокая, по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении. Доходит дело до последней строфы. Мы слушаем. Писатель, за свои грехи ты с виду всех трезвее. Вильгельм, прочти свои стихи чтобы мне заснуть скорее. При этом в возгласе публика забывает поэта. Стихи его бросается на бедного метромана, который, растаявший под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель. Опомнившись, Просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой. «Послание ко мне, любезный именинник и прочее, не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется во многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи», откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения мы все-таки умели их сгармонировать и оставались в постоянном согласии. Кстати, тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгарта. Известно, с какой любовью, с каким уважением относился к Пушкину знаменитый поэт Жуковский, который даже считал себя учителем юного поэта. Но именно он стал невольным виновником теперь уже не вызова и примирения, а именно дуэли. Иван Пущин продолжал рассказ. Следующая эпиграмма уже окончательно вывела из себя Кюхельбекера. Разумеется, не желая подобного исхода, поэт Василий Андреевич Жуковский, пропустив вечер встречи с лицеистами, Объяснил это Пушкину тем, что накануне расстроился без желудок. «А затем возьми да и скажи». К тому же пришел Кюхельбекер, притом Яков дверь запер по оплошности и ушел. Яков был слугой Жуковского. Ну разве ж Пушкин мог пропустить такой повод для шутки? Но уж тут он немного перестарался и написал строки, известные нам, кстати, со школьной скамьи. «За ужином объелся я». Да Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно. Кюхельбекер вызвал обидчика на дуэль. Николай Иванович Греч рассказал о том, что дуэль прошла по всем правилам и только по случайности не окончилась кровью. Поединок был назначен на Волковом поле в каком-то недостроенном склепе. Пушкин, по свидетельству приятелей, Уже переживал, что принудил своего приятеля к вызову. Но по законам того времени отказ от поединка был невозможен. Это позор. Все выглядело несколько нелепо. Секундантом Кюхельбекера был близкий друг Пушкина Дельвик, барон Антон Антонович Дельвик, 1798-1831 годы, впоследствии знаменитый поэт и издатель. И вот определили условия, Зарядили пистолеты. Кюхельбекеру, как обиженному, предоставили право первого выстрела. Николай Иванович Греч рассказал о дальнейшем. Когда Кюхельбекер поднял свой пистолет и стал целиться, Пушкин насмешливо крикнул «Дельвик, стань на мое место! Здесь безопаснее!» Но уж это нечто иное, как приглашение к выстрелу. Много лет спустя, когда убийца Лермонтова выдумывали ход и исход дуэли, якобы бывшей на Машуке, но которой в природе не было, они вкладывали в уста Михаила Юрьевича дерзкие и обидные слова. Мол, Мартынов не виноват. Его Лермонтов чуть ли не принудил к убийству. Разумеется, насмешка Пушкина еще более распалила Кюхельбекера. Но он, сделав полоборота, пробил пулей фуражку Дельвига. Николай Иванович греч воспоминаниях старика, привел резюме Пушкина. «Послушай, товарищ, без лести, ты стоишь дружбы? Без эпиграммы пороху не стоишь». Пушкин бросил пистолет и хотел обнять кюхлю, но тот неистово кричал «Стреляй! Стреляй!» На силу его убедили, что невозможно стрелять, ибо снег набился в ствол, сообщил греч Пушкин, безусловно, был не робкого десятка. Это отмечали те, кто видел, как он стоял под дулом пистолета, но и дерзок, причем он словно испытывал судьбу. Следующий вызов он послал по поводу, который его мнимый противник поводом к дуэли не счел. Соседом Пушкина был его однокашник полицею барон Мадест Андреевич Корф 1800-1876 годы, Впоследствии, в 1849-1861 годах, директор императорской публичной библиотеки. Однажды слуга Пушкина Козлов изрядно выпил и по ошибке зашел в дом Корфа. В прихожей его остановил камердинер барона, но Козлов оттолкнул его, за что Корф, вышедший на шум, несколько раз ударил пьяницу и вытолкал его из дому. Пушкин обиделся за то, что Корф побил его слугу и послал вызов, на что получил остроумный ответ. «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер». Пушкин успокоился. Настаивать на дуэли посчитал нецелесообразным.